Несмотря на всю привлекательность этой идеи, Гончий все же с сожалением пришлось от нее отказаться, пока чужак не сделал ничего, что заставило бы усомниться в его силах и способностях. В любом случае, выбраться из поселка с боем практически невозможно, а схватка неминуема. Вряд ли чужак будет молча и благодушно наблюдать за тем, как Делеон попытается сбежать. Мужчина вздохнул и опять опустил голову на подушку. Через миг он уже сладко спал, не видя, как рони только теперь разжал пальцы на рукояти меча, который лежал у кровати подле него. Делеону казалось, будто он едва-едва закрыл глаза, как кто-то настойчиво и весьма невежливо потряс его за плечи. «Вставай!» Услышал он злой и насмешливый голос чужака. «В могиле отоспишься!» Рука гончей машинально метнулась к поясу и в недоумении застыла, не найдя оружия на привычном месте. Только после этого Делеон сообразил, где он находится и что с ним произошло за последние сутки. Ничего не оставалось, как стряхнуть с себя последние остатки дремы и сесть. В комнате, кроме него и имперца, никого не было. Видимо, маг разбудил его сам, решив не дожидаться прихода людей вестницы Бога. «К чему тянуть?» — объяснил Ронни свое столь раннее пробуждение. «Я более-менее пришел в себя. Тем более, что уже вечереет. Да и Эвелина, в самом деле, чувствую, уже окончательно замерзла в этом рису. Пора возвращать блудную, окочневшую дочь в лоно семейства. — Недавно ты говорил, что император Ракнара хорошо бы мне заплатил за истинное имя Эвелины, — потягиваясь, произнес Далеон, словно не замечая настороженного взгляда имперцы. — Говорил, — недовольно буркнул тот. — Неужто надумал продаться? — Да нет, — широко улыбнулся пленник. Просто захотел узнать, какие блага император даровал тебе за племянницу. Все благодушие в один момент с чужака слетело. Он так сильно побледнел, что Делион даже испугался, не упадет ли имперец перец в обморок. Но Ронни совладал со своими чувствами и чуть слышно прошипел. «Не лезь не в свое дело, гончая!» «Мои счеты с Демианом тебя не касаются!» Да ли он лишь озадаченно хмыкнул и неопределенно пожал плечами, словно извиняясь за свои неосторожные слова. «Вот и отлично!» Ронни, полностью потеряв к противнику интерес, отошел к умывальнику и принялся, пофыркивая лить на голову холодную воду. Затем с удовольствием вытерся полотенцем и, заметно повеселев, вернулся к столу. Стоило признать, короткий отдых явно пошел чужаку на пользу. Морщины, пролегшие открыльев носа к уголкам губ, разгладились. В глазах появился иронический блеск, хотя на Де Леона предпочитал смотреть холодно и отстраненно. «Ничего не скажешь». «Достойный враг», — недовольно подумал мужчина. «Таких предпочитают держать даже ближе друзей, чтобы в случае чего незамедлительно прикончить». «Что-то наше милая глашатая задерживается», — произнес тем временем Ронни.